Глава пятьдесят восьмая. Маячок. Лайон Блэк. Я уже собирался домой, когда в мой кабинет буквально ворвался отец. Он тяжело дышал, как будто весь путь через коридоры министерства преодолел бегом. «Папа, что случилось?» – спросил я, предчувствуя, что его ответ мне не понравится, но не представлял, что до такой степени. «Талья, твоя жена пропала». Пытаясь взять под контроль эмоции, сказал отец, заставляя все внутри меня похолодеть от страха. «Что? Как это произошло? Когда? Ну, говори быстро!» Торопил я родителя, встряхивая его за плечи. «Прости, это моя вина. Пока я оформлял документы Леи, твоей супруги сделалось нехорошо. Я хотел отвести ее домой, но позволил уговорить себя отправить ее с водителем дома невест». В положенное время домой Талья не добралась. Ее артефакт связи включен, но молчит. За последний час мы со слугами оббежали все близлежащие торговые лавочки и кафетерии, но похожую девушку там никто не видел. «Я не знаю, что делать. Прости меня, Лайон, я так виноват!» Каялся папа, а у меня кровь стыла в жилах от ужаса. «Моя беременная жена пропала!» Перед глазами сразу замелькали картинки с обезображенными телами жертв темного обряда. «Рассказывай по порядку. С кем она уехала? Как давно? Кто видел мою жену последним?» Потребовал я, пытаясь унять приступ острой паники. Нак из обслуги проводил ее до Магикара. Талия обещала держать свой артефакт в и сразу отписаться после прибытия домой, но через час не сделала этого. Я стал слать ей сообщение, но ответов не получил. На максимальной скорости твоего магикара я отвез Лею к вам, все еще надеюсь что твоя жена дома, но просто уснула или забыла связаться со мной. Только девушки нигде не было. Никто из слуг не видел, чтобы она приезжала. Дрожа от напряжения, признался отец. — Я сейчас к дому невест, а ты беги к Ясферу и расскажи ему все то же самое. Уже на бегу распорядился я. Никогда я еще не испытывал такого ужаса. Все прочие чувства внутри меня как будто заледенели под его действием за талью и нашего будущего малыша. Разум отказывался верить в худшее, судорожно ища хоть какую-нибудь зацепку, чтобы в кратчайшие сроки вернуть жену домой, целой и невредимой. Другой исход я отказывался представлять, иначе мне просто незачем будет дышать. В здании дома невест я ворвался, едва сдерживая трансформацию. Местные охранники пытались преградить мне путь, но что они могут противопоставить моей магии и силе дракона? господин Блэк, вы пугаете меня? Что случилось?» Заикаясь, прилепетал Рошир, когда я влетел в его приемную. «Где? Моя жена?» Разделяя каждое слово, спросил я, двигаясь на прижавшего уши оборотня. «Так откуда мне знать? Наверное, уже дома. Я... я не осведомлен», – бормотал глупый котяра, пока я не приподнял его за шею над полом. «Если хочешь жить, то сейчас же расскажешь мне все, что знаешь», – сказал я, на что Рошер ответил только сдавленными хрипами и бульканьем. От смеси страха и гнева было трудно соображать. Моя звериная сущность подобралась слишком близко к тому, чтобы полностью захватить сознание, оставляя только голые инстинкты, главным из которых сейчас была защита самки и потомства – моей семьи. Последняя мысль немного охладила гнев. Я не должен терять рассудок. Для того, чтобы вернуть талью, нужно думать, а не только крушить здание и плевать огнем из чистой магической маны. Рожав пальцы, я позволил оборотню упасть на пол и закашляться в попытке набрать воздуха. «Я повторяю свой вопрос. Где талия?» – не удержав шипящих ноток, произнес я. «Не знаю. О, магия! Да откуда мне это должно быть известно? Ваш батюшка тоже беспокоился об этой девушке. Твердил что-то про артефакт связи, но я не в курсе, чем закончилась история». «Быть может, эта своенравная девчонка сама сбежала от вас. Не зря же она так настаивала на том, чтобы не ждать оформления покупки невесты». Огрызнулся помятый мной кот. «Где водитель, который должен был отвезти Талью домой?» – спросил я. «Не уточнял. Сейчас выясню». Потирая травмированное горло, отозвался смотритель. Вызванный им наг отчитался, что некий Саймон еще не вернулся, и на попытки связаться не отвечает. «Когда был принят на работу этот водитель?» – уточнил я. Примерно месяц назад Саймон желал устроиться в обслугу к призванным невестам, но с девушками позволено работать только семейным мужчинам. Сай согласился пойти и водителям, хотя доход там значительно ниже. Сказал, что ему срочно нужна хоть какая-нибудь работа. Тут же отозвался помощник Рошера. «Это что, получается, у нас украли магикар?» Возмущенно спросил Рошер, зля меня этим замечанием только сильнее. Но глупый кот ругался, на чем свет стоит, не понимая, что балансирует на грани моего терпения. Как можно сравнивать исчезновение тальи и какого-то дурацкого средства передвижения? А я говорил вам, что нужно установить на него магический маячок, тогда бы найти пропажу не составило труда. «А вы вечно экономите на артефактах», — упрекнул Рошера помощник, а меня будто пронзила молния. «Маячок! Мой подарок! Часы артефакт были на талье. Браслет зачарован так, что снять его может только тот, кто надевал. Насильно сорвать невозможно. Если даже переговорник вывели из строя, то могли не заметить крошечный маячок». Дрожащими от волнения руками я включил свой отслеживающий артефакт и едва не вскрикнул, когда увидел маленькую точку, движущуюся по карте в сторону небольшой деревни на севере-востока округа. Никому ничего не объясняя, я рванул к Магикару, но столкнулся у входа с такими же озабоченными Ясфером и папой. «Удалось что-то выяснить?» – спросил поисковик. «Нет, но я знаю, где талья», – сказал я, заскакивал Магикар. Отец и Ясфер без лишних слов запрыгнули на пассажирское сиденье.